Данная аудиокнига записана в рамках проекта Last Legends. Желаем вам приятного прослушивания. Брендон Сандерсон. Осколки Зари. Перевод сайт booktran.ru Если вы хотите отблагодарить переводчиков и поддержать проект, добро пожаловать на booktran.ru Внимание! Эта история разворачивается после событий романа, «Давший клятву. И содержит спойлеры. Кэтлин Дорси Сандерсон. Из всех, кого я знаю, она больше всех заслуживает собственного Ларкина. А пока эту роль придется выполнять ее кошкам. Я очень благодарен всем за эту книгу. Ведь сообщество фанатов поддержало ее напрямую. Для тех, кто не знает, эта книга появилась на свет в результате успешной кампании на Kickstarter по выпуску «Пути королей» в кожаном переплете. Так что первая благодарность всем вам. Спасибо за столь активный интерес к этому циклу, который, как мне всегда казалось, слишком необычный и слишком огромный, чтобы стать популярным. Чтобы выпустить «Осколки зари» так быстро потребовались усилия многих людей. Важнейший из них неутомимый Питер Альстром, шеф-редактор моей компании и главный редактор этой книги. Кэрен Альстром, редактор целостности повествования, проделала большую работу, помогая разобраться в хронологических тонкостях. Кристина Куглер приняла участие в качестве построчного редактора и проявила себя, как всегда, фантастическим. Обложка иллюстрации и внутренний дизайн выполнены Бена Максуини и Айзеком Стюартом. Айзек Стюарт выступил в качестве арт-директора, а Бен работал над иллюстрациями, включая иконки в начале глав. В писательской группе этой книги участвовали Кейлин Зобелл, Бен Олсен, Алан Лейтон, Итан Скарстед, Кэтлин Дорси Сандерсон, Эрик Джеймс Стоун, Дарси Стоун, Питер Альстром и Кэрен Альстром. Особо отмечу группу экспертов по обеспечению доступности для инвалидов, от которых я получил массу полезных замечаний. Отчего книга не только выиграла в этой конкретной области, но и стала более увлекательной в целом. Элиза Стофер, Чана Ашира Блок, Уитни Сивил, Сэм Литл и Тоби Коул. Команда батаридоров Элис Арнесон, Ричард Файев, Дарси Коул, Кристина Гудман, Дина Уитни, Рави Персо, Page West, Trey Cooper, Drew McFerry, Bao Fam, Linzelin Luther, Eric Lake, Brian Tehill, Nicky Ramsey, Paige Phillips, Leah Zain, Sam Little, Jessica Ashcroft, Ian McNett, Mark Lindeberg, Jesse Bell, David Behrens, Whitney Sivill, Chana Ashira Nathan Goodrich, Marnie Peterson, Элиза Стофер и Тоби Коул. В гамма-ридеры вошло множество бета-ридеров, а также Баофам, Аарон Форд, Фрэнки Джером, Шеннон Нельсон, Линнея Линдстром, Сэм Бескин, Рос Ньюбери, Евгений Серебро Кирилов, Дженнифер Нил, Тим Челленер, Тед Герман, Крис Маград, Глен Вогелар, Пунам Десей, Толхой Сингер, Сьюзен Мусин. Гэри Сингер, Кристофер Киттингем, Джошуа Харки, Данита Ордес и линтинг-ботаник Следует отметить, что многие из них приступили к этой книге сразу после того, как закончили бета гаму «Ритма войны», чтобы успеть вовремя. Искренне ценю их мудрость, вдумчивые отзывы и старания. Брэндон Сандерсон Пролог. Нет ничего лучше, чем висеть на вантах десятках футов над палубой. Когда в лицо бьет морской ветер, а внизу сверкает бесконечная водная гладь. Необъятный океан открытая дорога, персональное приглашение к новым открытиям. Люди боятся моря. Но Ялп никогда этого не понимал, ведь море такое гостеприимное, такое радушное. Проявляя к нему уважение, и оно отнесет тебя куда пожелаешь. Оно даже будет кормить тебя по пути и петь колыбельные по ночам. Он вдохнул полной грудью, чувствуя привкус соли и глядя, как мимо скользит спрон ветра. И расплылся в ухмылке от уха до уха. Да, с этим ничего не сравнится. Но выиграть несколько сфер у новичка почти так же приятно. Док цепился в канат. Как человек, который не хочет упасть. То ли дело расслабленная хватка того, кто уверен, что не упадет. Барень оказался смышленным для Лети. Большинство из них никогда не ступали на палубу корабля, разве что если требовалось пересечь особенно большую лужу. Однако этот не только отличал левый борт от правого, но и мог правильно отдать швартовый и зарифтить парус, не удавившись ностями. Но цеплялся за веревку он слишком крепком. а еще хватался за ограждение во время качки. И на третий день свалился с морской болезнью. Док почти стал настоящим моряком, но пока не совсем. И поскольку Ял последнее время взял за правило присматривать за новыми матросами, ему выпало помочь Доку путем доброго розыгрыша. Если королева Лети хочет, чтобы ее люди учились у тайленцев морскому делу, придется научиться этому. Такой вот образовательный процесс. Вон! Ялп высунулся и показал рукой, раскачиваясь на ветру. Видишь? Где? Док забрался выше, внимательно разглядывая горизонт. Вон там! Снова показал Ялп. Большой спрен в воде рядом с солнечными бликами. Не вижу! Ха! Он прям там! Дог! Огромный спрен моряков! Видимо, ты не. Погоди! Дог заслонил глаза от солнца. Вижу! Правда? И как он выглядит? Громадный же! Громадный желтый спрен! Торчит из воды, размахивает большими щупальцами и.. «У него на спине ярко-красная полоса!» «Бросьте меня за борт и зовите рыбой!» – воскликнул Ялп. «Если ты его видишь, значит, настоящий моряк! Получается, ты выиграл спор!» Конечно, матросы проследили, чтобы док услышал, как они шепотом обсуждали много спренов моряков. И знал, что описывать. Ялп выудил из кармана несколько грошей и отдал доку. Легкий начальный выиграл, чтобы затянуть парня в дальнейшую игру. Теперь он будет видеть спрэна моряков повсюду, пока не поставит большую сумму на то, что поймает одного. Тогда-то ему и скажут, что таких спренов не бывает. И все славно посмеются. По мнению Ялба, если парень наивень настолько, что ведется на розыгрыше, то рано или поздно лишится всех своих сфер. Так почему бы не проиграть их товарищам? Кроме того, эти сферы пойдут на выпивку для всех, включая Дока. Как-никак настоящим моряком становишься только после всеобщей попойки. К тому же, очень может быть, что поднабравшись, они все увидят стаю ярко-желтых спренов щупальцами. Док прижался к канату. «Ялп, а правда, что ты однажды утонул?» «Утонул корабль», — ответил Ялп. «Я всего лишь оказался на борту». «А я слышал другое». Голос Дока был приправлен легким алетийским акцентом. «Разве ты не рассказывал, что весь шквальный корабль просто исчез из-под ног?» «Да, я выхлебал половину океана, покуда меня выловили. Что с меня взять в таком состоянии, а?» И Ялб найдет того, кто повторяет эту историю и зашьет ему гамак. Знают же, что он не любит говорить о ночи, когда затонула усла до ветра. Это был отличный корабль с лучшей командой. Их выжило всего трое. Двое других рассказывали ту же жуткую историю, которую помнил Ялб. Убийцы в комнате куда хуже бунтом, А потом корабль просто исчез. Несколько месяцев Ялп считал себя сумасшедшим, но потом весь шквальный мир сошел с ума, и вернулись пустоносы, разразилась новая буря, и все отправились на войну. Теперь вот Олете на его корабле, поэтому он будет присматривать за всеми новичками на всякий случай. Впрочем, Док вроде бы парень неплохой, так что Ялп решил обойтись с ним помягче, разыграв жестче. Ялп высунулся еще дальше, пытаясь вернуть хорошее настроение. «Теперь, когда ты видел спрена моряков, тебе можно...» Он нахмурился. «Что это там портит бескрайнюю синюю красоту?» «Что?» Нетерпеливо спросил док. «Что мне можно, Ялб? «Тихо!» Велел Ялб, забираясь выше к угревому гнезду, чтобы помахать дежурившему там На три румба по левому борту!» Брекв повернулся в нужную сторону, подняв подзорную трубу и тихо выругался. «Что там?» — спросил Ялб. — Корабль. — Погоди минуту. Поднимается на волну. — Да. Корабль. Парус. Клочья. — Кренится на левый борт. — Как ты его вообще углядел? — Какой флаг? — Никакого. Брекф протянул подзорную трубу вниз. Плохой знак. Почему он там один во время войны? Корабль Ялба — быстрый разведчик, поэтому они плавают в одиночку. Но торговому судну в такие времена требуется охрана. Ялп навел трубу на корабль, на палубине души. Бури! Он вернул трубу Брекву. «Хочешь доложить?» – спросил тот. Ялб кивнул и заскользил вниз по канату мимо удивленного доком. Спрыгнув, он побежал по палубе, перескакивая через ступеньки. В три прыжка оказался рядом с капитаном. «В чем дело?» Спросила капитан СМТА, высокая женщина с кудрявыми бровями под стать волосам. «Корабль!» – сказал Ялп. «На палубе никого. Три румба по левому борту». Капитан бросила взгляд на рулевую и кивнула. Полетели приказы матросам. Корабль повернул к замеченному собрату. «Ялп, возглавишь команду высадки!» – приказала капитан. «На случай, если понадобятся твои особые навыки!» «Особые навыки. Слухи врут, но все им верят» шептались, будто Ялп много лет плавал на корабле-призраке. Потому он со временем и затонул. Не зря же никто не нанимал троих выживших вместе. Им пришлось разделиться. Ялп не жаловался на отношения. Капитан проявила доброту и приняла его в команду. Так что, когда она отдавала приказ, он его выполнял. И впрямь, хоть он и простой матрос, не имеющий права командовать, даже первый помощник смотрел на него в ожидании указаний, когда они, наконец, подошли к чужому кораблю. Паруса висели лохмотьями. Сам корабль кренился на одну сторону. На палубе не было даже призраков. Он не исчез у них из-под ног во время осмотра. Через час поисков они вернулись пустыми руками. Ни следа судового журнала, ни следа команды. Никого ни живого, ни мертвого. Только название. «Первые сны». Первый помощник припомнил, что слыхал о таком частном корабле. Тот пропал пять месяцев назад во время какого-то загадочного путешествия. Пока капитаны и остальные обсуждали, что делать дальше, я ждал у борта и разглядывал несчастный, беспомощный, дрейфующий корабль. Суждено ли было именно ему обнаружить его? Человек, корабль которого исчез, теперь связан с кораблем, у которого исчезла команда. Капитан захочет развернуть запасные паруса и доставить его домой. Ялб не сомневался. идет война. И каждый корабль на счету. Его отправят на борт. Он знал, что отправят. Это потребует, скорее всего, сама шквальная королева. Море и правда удивительная хозяйка. Гостеприимная, радушная, манящая. Иногда даже слишком.